Глава 32. Алина. Да, естественно, я собиралась представить Землю, родной дом, знакомые лица соседей, но в последний миг попросту не смогла. А ну как что-то пойдёт не так, я перемещусь не туда, застряну где-нибудь между миров вне времени и пространства и буду существовать там вечно, в одиночестве бороздя просторы Вселенной. Или вообще, одна часть меня останется здесь, а другая переместится в другой мир. Что тогда? И кто расскажет Ричарду о разведанной информации? Как он справится с поимкой плохих парней без меня? Совершенно точно все его сотрудники не годятся на эту роль. Они, если не полностью бесполезны, то точно очень близки к этому. И я подозреваю, что среди них притаилась крыса, которая сбивает остальных с верного направления, потомуто они до сих пор сидят у истоков расследования». И в связи со всем этим последним образом в моей голове, в момент перемещения магом, было лицо Ричарда, которому меня удачно переместило прямо на руки. «О, Ричард, привет! ты это мне и нужен. Я тебе сейчас такое расскажу про твоих пропавших наследников». Произношу обрадованно, смотря в знакомое лицо. «Ты один в кабинете? Отлично, потому что у вас тут шпион, я считаю. Доверять нельзя никому». Спрыгиваю с колен все еще удивленного Вольфа и подхожу к двери, закрываю ее на щеколду. Окон, выходящих в коридор, нет, к счастью. А окно на улицу, я, подумав немного, все-таки тщательно закрываю плотными шторами. И только после этого снова поворачиваюсь к Ричарду. «Какой-нибудь глушилки от прослушки у тебя здесь нет? Может, специальная магическая штучка?» присаживаясь на стол напротив Вольфа. Фух, хоть кепку снять надоело до чёртиков. Голова постоянно чесалась в ней. Я даже начала подозревать, что у Демиана блохи. Ха, ха наконец отмирает Ричард. Я тоже всегда так считал. Ты этот костюмчик у него взяла, что ли? Ага, в шкафу позаимствовала. Откуда ж ещё я могла достать чужую одежду? Озвучиваю очевидное. Не знаю, например, напасть на кого-нибудь и ограбить его. От тебя, я смотрю, можно много чего ожидать». Невозмутимо пожимает он плечами. «Но-но, я бы попросила», — вскидываю вверх указательный палец. «Я, между прочим, важную информацию тебе принесла, даже не попыталась отправиться к себе домой, хотя могла». Но все же вряд ли бы рискнула без предварительной консультации с магом. Быть целой в этом мире куда более заманчивой, чем расщепленной в своем. «Ладно, глушилка есть. Оценивающий, смотря на меня», — Наконец выдаёт Вольф и кидает маленький чёрный кружок в сторону двери. Но сперва я хочу кое-что сделать. Пожимаю плечами, пусть делает, если надо. Вряд ли это кое-что будет плохим для меня. Но я ошибаюсь. Ричард встаёт со стула и резко, без предупреждения. Наклоняется ко мне, берёт за талию, приезжав тем самым близко к себе. И целует. На секунду теряюсь, а потом отвечаю на пронизывающий электрическими разрядами поцелуй, с огромным облегчением понимая, что полного отключения мозга при контакте, как раньше, у меня не случается. Сознание, несомненно, взбудоражено, но всё-таки остаётся способным принимать самостоятельные решения. «Ты хоть знаешь, как я волновался за тебя?» — слегка отрываясь от губ, шепчет Ричард. «Больше никогда так не делай, пожалуйста». Смотрю в его потемневшие от страсти глаза и с удивлением слышу слово «пожалуйста». Раньше он только приказывал, просить не пытался. Но, тем не менее, я не могу пообещать невозможного. И вместо ответа я сама целую Вольфа, прижимаясь грудью к нему».